«Возьми письмо Мэтта, прочти, и когда кончишь, снеси его бабушке». И рассеянно добавила. «Потом отдашь его обратно мне». Она тотчас же вернулась к своим приятным размышлениям, решив, что днем отошлю драгоценное послание Агнес Мойер. Мэри отнесет его вместе с банкой домашнего варенья и пирогом. «Может быть, и Агнес получила письмо?» «Нет, вряд ли», — подумала самодовольна миссис Броуди. «Во всяком случае, Агнес будет страшно рада получить сведения о героическом путешествии Мэта и счастливой весть о прибытии его на место». Мама прекрасно понимала, что приличие требует сразу же послать Агнес письмо Мэта, А дары, пирог и варенье, еще подсластят ей этот лакомый кусочек. Агнес славная, достойная девушка. Она ей всегда нравилась». Когда Мэри воротилась, мама спросила. «Ну, что же бабушка сказала о его письме?» «Да что-то вроде того, что ей бы очень хотелось попробовать такой ананас», — равнодушно уронила Мэри. Мама бережно отобрала у дочери священное письмо. «Скажите, пожалуйста», — возмутилась она. И это в то время, когда бедный мальчик чуть не утонул и мог быть съеден акулами. И ты тоже могла бы проявить немного больше интереса к судьбе брата, когда он в такой опасности. Все утро бродишь, как неживая. Да ты слышишь ли сейчас, что я тебе говорю? Я хочу, чтобы ты сегодня днем сбегала к Агнес и отнесла ей это письмо. И еще я дам тебе сверток для нее. — Хорошо, — сказала Мэри, — а к какому времени мне вернуться? Можешь побыть у Агнес и поболтать с ней, если хочешь. Если она тебя пригласит выпить чаю, я разрешаю тебе остаться. Общество такой доброй христианки тебе вреда не принесет. Мэри не сказала ничего, но в ее безучастном лице и движениях появилась некоторая живость. Безумно смелый план, неопределенно возникший в ее голове бессонной ночью, начал принимать конкретную форму. Она задумала ехать в Деррек. Это было трудное и рискованное предприятие, грозившее серьезными последствиями, открытием ее тайной страшной катастрофы. Поручение матери было ей, несомненно, на руку. Мэри знала, что в два часа из Ливенфорда отправляется поезд в Деррек который проходит расстояние между этими двумя городами 4 мили в 15 минут и идет обратно из Деррака в Ливенфорд в 4 часа дня. Если она рискнет пуститься в эту экспедицию, то в Дерраке в ее распоряжении будет полтора часа, чтобы сделать то, что она задумала. А этого, по ее мнению, было достаточно. Ее беспокоил только вопрос, Успеет ли она до двух часов выполнить поручение матери? А главное, удастся ли ей вовремя избавиться от тягостного и навязчивого гостеприимства Агнес и поспеть на поезд? Помню, что надо уйти пораньше, чтобы выиграть время. Она все утро работала так усердно, что покончила со своими хозяйственными обязанностями еще до часу, и, наскоро поев, побежала наверх одеваться. Но когда она поднялась по лестнице к себе в комнату, странное ощущение владело ею. Ей вдруг показалось, что тело ее стало необычайно легким. Легким, как воздух. Голова закружилась. Пол спальни тихонько закачался вверх и вниз перед ее помутившимися от испуга глазами. Медленно, непрерывно, как маятник, стены тоже зашатались, стали падать на нее как стены рассыпающегося карточного домика. Перед глазами заплясали огненные параболы, мгновенно сменяясь мраком. Ноги у нее подкосились, и она без единого звука упала в обмороке на пол. Долго лежала она так, ничком, без сознания. Потом постепенно, под мертвенно-бледной кожей, снова застроились едва-едва ощутимые потоки крови. И Мэри со вздохом открыла глаза. Взгляд ее прежде всего упал на стрелки часов, показывавшие половину второго. Встревоженная она поднялась на локте, и после нескольких тщетных попыток ей, в конце концов, все же удалось встать. Она ощущала слабость, с трудом держалась на ногах.